654. Октябрь 8. Когда очень темно, будем думать о свете. Свет — пища для духа. Даже растения питаются светом. Мысль о свете сама становится светоносной и делает ауру такой же. Ауру могут осветлять условия извне, но может осветлять и светоносное сознание. Натиск тьмы разбивается о скалу светоносности. Просто отбросив все, сосредоточиваются мысли на свете, и окружают они человек как бы коконом света. Силу ее мысли призываются из пространства огонь и свет. Из мрака земного поднимается сознание вверх в сферы света.